Глава 3 Яна. «Богдан!» — зову мужа и озираюсь. Сторона, на которой он спит, идеально ровно застелена. Это всего лишь одна из хороших привычек, которую Богдан привёз из армейской жизни. Вторая — его неприхотливость в еде. Муж любит обычные, самые простые блюда — борщ, котлеты, рыбу. Только вот ест их очень быстро. Есть и плохие привычки. Например, ругаться матом, курить. И ещё заламывать рубашку под ремень сзади вертикальной складкой, чтобы спереди ткань натянулась и расправилась. «Богдан!» — зову ещё раз. В голове всплывают воспоминания со вчерашнего дня. Они словно тяжкое похмелье настигают и больно давят на виски. Скидываю из себя покрывало, свешиваю ноги с кровати на пол. Сладко потягиваюсь, радуясь тому, как лучи солнышка играют на моём лице. Боже мой! Надо же было вчера устроить мужу такую истерику ведь сама выпустила из памяти, что у него мотокросс. Ни за что Богдану не признаюсь, но во всём на самом деле виновата моя мама. Есть у неё такая особенность — вцепиться словно клещами и присесть на уши. Сейчас у неё новая фича. Она находит, что нам с мужем стоит быть поближе друг к другу, ругает меня за то, что мы с Богданом отдалились. После вчерашней её лекции я решила заехать за вином совершенно не взяв в расчёт планы мужа. Потом ещё устроила скандал с фотографией. Вспоминаю тот снимок. С другой стороны от блондинки с ярко-красными губами вообще находился роб, вечный холостяк и самый крутой татуировщик в нашем городе. Может, девушка с ним была, а я на Богдана взъелась. И даже то, что муж вчера разбил рамку семейной фотографии и вазу, которая, кстати, сразу мне не понравилась, наутро не смущает. «Надо же мне было про маму его ляпнуть. Ведь врагу такого не пожелаешь. Узнать, что у твоего мужа есть вторая семья. Да ещё и с ребёнком. Бррр». Надеюсь, Богдан укатил к моим, за детьми. Решаю сбегать в душ, чтобы к их приезду быть красивой. Приготовлю сырники и любимые Данины оладушки. Задобрю своего соболька. Напевая незамысловатый мотив, провожу около получаса в ванной комнате. Живём один раз поэтому надеваю самый дорогой кружевной комплект нижнего белья и домашние шёлковые шортики с майкой. Волосы с помощью фена укладываю красивыми волнами. Радуюсь отражению в зеркале. На свои 28 с хвостиком я совсем не выгляжу. Девчонка девчонкой, как говорит моя папуля. Спускаюсь на первый этаж и сразу топаю в небольшую кладовую за ручным пылесосом. Надо срочно убрать разлетевшиеся по паркету осколки, иначе дети могут пораниться. В гостиной, светло и тихо. И абсолютно чисто. Абсолютно. Богдан сам убрал следы нашей ссоры. Это, безусловно, приятно. Забрасываю пылесос обратно в кладовую и, пританцовывая, вышагиваю на кухню. В прихожей неожиданно что-то режет глаз. Не могу объяснить. Такое бывает после перестановки или когда убрал какую-то вещь со своего места. Резко останавливаюсь, изучая широкие полки в шкафу-купе. Сердце обрывается. И грохотом падает в ноги, когда то меня наконец-то доходит, что именно здесь изменилось. Чемодан. Большой кожаный чемодан, который мы купили в дубайском моле на отдыхе в прошлом году. Обычно эта махина занимала всю верхнюю полку. А сейчас там пусто. Судорожно растираю щёки. Ещё есть призрачная надежда, что кто-то из друзей Богдана попросил чемодан, чтобы свозить семью к морю. Я не знаю, может, его мама? Усмехаюсь. Моя свекровь дальше дачи в пригороде, лет двадцать не ездила. На негнущихся ногах иду в кухню за телефоном. Давлю на значок со свадебной фотографией мужа. «Алло», — говорю, еле слышно, когда длинные гудки прерываются, и на том конце образовывается тишина. «Да», — отвечает муж хрипло. «Богдан», — облизываю сухие губы. «Ты где? Я проснулась, а тебя нет?» «Я... Я пока в квартире поживу, Ян». «В смысле?» Спрашиваю, чуть повысив голос. «Нам...» «Блядь...» Увесисто вздыхает, будто ему так же, как и мне, в данный момент не хватает воздуха. «Надо отдохнуть друг от друга». «Отдохнуть?» Повторяю тихо. «Да». «Ладно, дело твое», — выговариваю шокированно и бросаю трубку. Падаю на кухонный стул и продолжаю глазеть на улыбающегося Богдана на экране своего телефона. Спустя минуту, вздрогнув, набираю ему снова. «Богдан», — зову быстро. «Да, Ян». «Это из-за мамы, что ли?» — непонимающе произношу. «Так прости меня, пожалуйста, ну с кем не бывает. Ты же знаешь, что я дурочка такая иногда. Плету всё подряд». «Нет, Ян, мама здесь ни при чём», — ровно отвечает Богдан. Слышу, как он выпускает дым изо рта. «Дело в нас, Яна». «В нас?» — переспрашиваю непонимающе, прикрывая рот ладонью. «Да». Снова швыряю трубку и вскакиваю со стула. Ношусь от холодильника до плиты и обратно. Меня лихорадит так, будто я от наркоза отхожу. Сердце долбит, как сумасшедшее. Набираю мужа ещё раз. «Богдан!» — кричу. Да, Яна. Его голос спокоен и холоден, как сталь. «Ты... я не понимаю...» — не сдерживаю слёз. «Ты меня бросаешь, что ли?» «Нам просто нужно пожить отдельно, Ян. Мы устали друг от друга». «Богдан!» — ору. «Что это за новости вообще? Быстро вернулся домой! Немедленно!» «Я не вернусь, Яна», — произносит муж. «Он явно не в помещении, но там тихо. Никаких чужих голосов или музыки». «Я сказала «домой! Быстро!» — топаю ногой. На этот раз муж сам обрывает звонок. «Нет, это явно какой-то розыгрыш. Такого просто не может быть!» Переступая через лесенки, бегу на второй этаж в кабинет. Там изучаю привычный и родной порядок на столе. Распахиваю первый попавшийся ящик, в котором муж обычно хранит ежедневники. Пусто. В потайном выдвижном отделении беру ключ от сейфа, где муж держит оригиналы учредительных документов и ценные бумаги. Дрожащими руками пытаюсь попасть в замочную скважину. Потом пару минут стою молча и не дыша. Словно силюсь справиться с этой правдой. Пусто. Набираю мужу ещё раз. «Богдан, «Да, Ян», — отвечает тепло «Даня». Зову его, как обычно, ласково. «Даня». «Что, Ян?» «Данечка, это же я! Я твое чудо! Пожалуйста, вернись домой!» «Я не вернусь, Ян. Не сегодня». «Даня!» — реву в голос. «Пожалуйста, я тебя умоляю! Вернись домой!» Звонок обрывается короткими гудками. «Набираю еще раз. Еще и еще». «Ещё и ещё!» на тех пор, пока в ответ не слышу сухой голос женщины-оператора. Абонент в сети не зарегистрирован.